Глава 8. Они садятся в машину, проговорил Даня, напряжённо наблюдая за Алексом в окно. Правда, что ли, кэп? фыркнул Костя. Мы так-то стоим рядом и тоже смотрим в бинокли. Баскетболист показал в ответ неприличный жест. Очень смешно. Так мы поедем за ними? Само собой, успокоил его Александр. Не переживай, мы их не упустим. Пока они не выкинули телефон твоего дружка, мы можем их запеленговать. Они спустились вниз и остановились у Ламбарджини. Мы опять не помещаемся, заметил Даний. Всё нормально. Ты же так хорошо водишь. Просто следуй за нами, эхидно ответил Александр. Даний в очередной раз подумал, что доверять этому холеному Пантарезу было очень плохой идеей. А теперь Лёха в руках триады, и что с этим делать, Даний решительно не понимал. Оставалось лишь садиться в машину и покладисто ехать вслед за красной Lamborghini. Спустя минут 20 они выехали за черту города. Да не стоило усилий держаться за ламбы из-за многочисленных пробок. Иногда ему казалось, что проще было бы следовать за Александром и Костей пешком. А примерно через полчаса машина остановилась возле каких-то обособленно стоящих ангаров из профнастила. Припарковавшись на пустой стоянке, ребята вышли из машин и осмотрелись. Они здесь сообщил Александр, глядя на экран своего телефона. "И что мы будем делать?" хмуро спросил Даня. "Это не похоже на тренировочный центр, и даже на лабораторию не тянет. Думаю, это перевалочный пункт", предположил Александр. "Поэтому попробуем осмотреться и посмотреть, куда они поедут дальше. И на чём?" Прихватить с собой бинокль додумался только блондин. Поэтому Даня и Костя оставались стоять рядом и ждать, пока он осматривает территорию склада. Машина точно заехала внутрь, задумчиво сказал он. Подождём, они должны скоро появиться. Но машина не выехала даже спустя полчаса, и за всё это время они не увидели ни единой живой души ни в ангаре, ни рядом. "Наверное, нам стоит подобраться поближе. Камер, во всяком случае, видимо, тут нет, но всё равно лучше быть поосторожнее". Сказано сделано. Даня и Александр осторожно приблизились к ангару и заглянули в окно. В то время как Костя продолжал наблюдать со стороны, то среди пустого ангара лежал ворох одежды и разбитые телефоны. Так, шмотки здесь, а где же сам Лёха и куда делась машина? шёпотом сказал Даня. Смотри, вон там съезд вниз. Неизвестно кому и зачем понадобилось сделать нечто подобное, но в углу ангара виднелся спуск на некое подобие подземной парковки. Очевидно, выезд находится где-то в стороне, и машина давно уехала. Логично предположил Александр. Даня хотел ответить что-нибудь колкое, но вдруг ощутил приближающуюся опасность. Обычно в его голове проносились флешбэки за долю секунды, словно он видел, как наносится удар или прилетает мячик на полосе препятствий. А тут всё его тело взорвалось острой болью от ожогов и травм. "Валим отсюда", крикнул он и стремиглав побежал к выходу из ангара. "С чего бы?" удивлённо переспросил блондин. Он некоторое время стоял и к чему-то прислушивался. А затем рванул вслед за зданий. Баскетболист выскочил из ангара первым, поэтому когда раздался взрыв, его лишь отсвернуло в сторону и слегка оглушило. А вот Александра накрыло взрывом серьёз и взрывом и рухнувшей крышей. Дани потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. И сквозь звон в ушах он с огромным трудом услышал голоса. Зачем нам проверять их? После такого взрыва точно никто не выживет. Большей частью ему приходилось додумывать слова, поскольку оглушило его знатно. Нам приказано найти тела, убедиться, что они мертвы. Он лежит один. Иди, убеждайся. Даня приоткрыл один глаз и убедился, что речь идет именно о нем. Оставалось понять, что теперь делать с двумя вооруженными мужчинами, идущими прямо на него. Черт, у них в руках пистолеты, суетливо думал Даня. И как мне с ними разбираться? Конечно, он никогда не боялся драк, но вот оружие это совсем другой случай. Какой идиот полезет на человека с пистолетом? тем более на двух человек. На всякий случай прострелил ему голову. Что ж, ему предстояло стать таким идиотом. Кувыркнувшись под ноги первому противнику, он вскочил, перехватив его руку с пистолетом, и тут же вывихнул кисть наверх. Раздался крик боли, который был прерван одним точным ударом в висок. Оставался ещё второй противник, но он предупредительно стоял в шагах в 5, и добежать до него Даня никак не успевал. Живой. искренне удивился мужчина в рабочей одежде и тут же вскинул пистолет. За долю секунды до выстрела Даня почувствовал, куда именно попадёт пуля, но полностью уйти с её траектории уже не успевал. Но поскольку он точно знал место, куда должна была попасть пуля, то сделал всё, чтобы сдвинуться в сторону и подставить под неё хотя бы связку ключей в кармане. При некотором везении это должно было получиться. Тем не менее, от попадания Даню всё равно откинуло, а противник не собирался затягивать со вторым выстрелом, когда ему в голову прилетел камень. Стрелок рухнул на землю как подкошенный. "Ха, я, конечно, не Машка, но тоже неплохо", воскликнул Костя. "Ты как, в порядке? Даже меня слегка оглушило. Что там произошло?" "Взрыв", раздражённо ответил Даня, осторожно трогая бок. Ему потребовалось усилие, чтобы достать ключи, буквально вбитые ему под кожу. Но не глубокая рана гораздо лучше сквозного пулевого ранения. А где Александр? Остался там, махнул рукой Даня. На самом деле, взрыв был не такой уж и сильный, как показалось в начале. Он скорее был рассчитан на то, чтобы сложить ангар как карточный домик, но блондину, похоже, хватило и этого. "Печалька", почесал затылок Костя. "Да плевать я на него хотел", поморщившись, сказал Даня. "Меня больше волнует, как мы теперь Лёху будем искать". Внутри ангара были все его шмотки. Костя пожал плечами. Ну, теперь будем ждать, пока он сам с нами не свяжется. Даня недовольно покатился на него и достал телефон. Нужно позвонить нашим. Может, они что-то посоветуют. "Удачи", хмыкнул Костя. "А я пойду откопаю Александра. Может, поехавшая крыша его не полностью до канала". Алекс пришёл в себя, лёжа на кафельном полу рядом с ещё тремя телами. которых он легко узнал: Здоровека, Ёжика и Кавказца. Голова раскалывалась, словно он пьянствовал весь прошлый день, но в остальном самочувствие было довольно сносным, а значит, ногами его точно не били. Зато успели переодеть, поскольку вместо привычной одежды на нём красовались лишь простые шорты и майка. Телефон и остальные вещи, разумеется, тоже пропали. Осмотревшись по сторонам, Сялен понял, что находится в какой-то заброшенной кухне старого образца. Белый кафель, ржавые решётки на окнах, полуразобранная газовая плита. Почему-то в голову сразу пришла мысль о фильме Пила, и ещё сильнее саспенс нагнал сжимающий ногу браслет, похожий на те, что вешают на преступников под домашним арестом. Разве что весил он как цельная стальная болванка, а не современный пластиковый гаджет. Ну, отлично, пробормотал Алекс. Комфортные номера, говорите? Бассейн? Пока Селю насматривался по сторонам, начали приходить в себя его сокамерники. Ох, голова раскалывается, прохрипел здоровяк. Где мы? А ты разве не видишь? Номер люкс, все как обещали, и хищно ответил ёжик. Эй, толстяк, а ты не в курсе, что это за место? Я знаю не больше вашего, неохотно ответил Алекс. Ему сложившаяся ситуация тоже решительно не нравилась. С другой стороны. На что он вообще рассчитывал, когда лез в самое логово триады? Что его реально поселят в номер люкс? А это что за штука? У вас такая же? спросил Ёжик, постучав по стальной коробке на ноге. Похоже на GPS-трекер. Да, у меня тоже, подтвердил Алекс. Кавказец же, вместо болтовни, молча обошёл помещение, поддёрнул все решётки, тяжёлую входную дверь и начал примериваться к системе воздухообмена. Вдруг раздался скрежет, и дверь медленно распахнулась. В помещении Бодра зашёл толстяк Ли в сопровождении двух крепких мужчин в чёрной форме. "Ну что, господа, я приветствую вас в тренировочном центре Белого Дракона", бодро сказал он. "И это ваши комфортабельные номера?" возмущённо спросил здоровяк, угрожающе нависнув над невысоким китайцем. "И где наши вещи?" один из охранников легонько толкнул здоровяка рукой, и тот отлетел метра на 3, врезавшись в стол. "Спокойнее", успокаивающе поднял руки Ли. Хей добродушно улыбнулся. Комфортные номера здесь действительно есть. Просто сперва нам нужно решить один вопрос. Кто из вас четверых привёл за собой хвост из серебряного дракона? Алекс сохранил выражение непонимания на лице, но мысленно матерился, на чём свет стоит. Значит, их спалили. Если всё настолько плохо, то на помощь можно не рассчитывать. Надеюсь, они хотя бы в порядке. Все четверо озадаченно переглянулись. "Кого привели?" переспросил Ёжик. Кто привел, тот знает, прищурившись ответил китаец. Я знаю, что Серебряный Дракон на один из клубов Рейтинга. Поднял руку кавказец. Но я никого не приводил. Если бы у меня были связи в Рейтинге, то зачем мне идти сюда? Здоровец поднялся с пола и теперь зло сверлил взглядом толкнувшего его охранника. Но в драку лезть не спешил. По большому счету вы нам не особо нужны, продолжил говорить Ли. Если никто не признается, мы просто убьем всех четверых. "Эй, я даже не понимаю, о чём вы", возмутился ёжик. "Я не хочу умирать ни за что". Алекс внимательно посмотрел на лицо китайца и понял, что тот не шутит, и ему действительно проще убить их, чем разбираться, кто именно привёл за собой слежку. К счастью, на такой случай у него была заготовлена соответствующая история. "Серебряный дракон ехал за мной", признался он, выйдя вперёд. "Вот как?" удивился китаец. Честно говоря, не ожидал И как же ты с ними связан? И Алекс рассказал историю их прихода к Холину, только не от своего лица, а от лица Толстека, как ему угрожали и вынудили отправиться на эту встречу. Вот как, Ли задумчиво посмотрел на Алекса. Звучит довольно правдоподобно, но мы же не можем поверить вам просто на слово. Алекс поморщился. Доказательств у меня нет, да и как вообще можно это доказать? Китайц молча кивнул одному из охранников, и тот шагнул вперёд и с размаху ударил Алекса по лицу. Он рефлекторно попытался защититься, но не успел и получил ощутимую аплеуху, а затем ещё одну и ещё. "Рефлексы так себе", прокомментировал Ли и скомандовал охраннику: "Хватит. Даже если он притворяется, во время боёв всё станет ясно". "Да что тут вообще происходит?" настороженно спросил Ёжик у стоящих рядом с ним парней. Тихо ты, шикнул на него кавказец. Китаец некоторое время молча смотрел на Алекса. Хорошо, я сделаю вид, что поверил тебе. В любом случае от тех ребят мы избавились, и вопрос с серебряным драконом уже решён. А ты послужишь тем целям, ради которых и был приглашён, будь ты участник рейтинга или нет. Алекс напрягся. Что значит решён? Неужели они напали на Александра, Костю и Даню? Но с ними так просто не справится. Что вы планируете с нами делать? поинтересовался кавказец. Зачем вы нас похитили? Не похитили, а пригласили в наш тренировочный лагерь, поправил его Ли. Вы же сами этого хотели. Ага, только нам наврали об условиях, заметил здоровяк. Никакого вранья, заверил китаец. Вы будете жить в нормальных номерах, участвовать в боях и получать специальное питание. Здоровяк фыркнул. Подпольные бои? Не стоило ради этого устраивать похищения. Я 100 раз участвовал в подобных мероприятиях, причём добровольно. Я вам больше скажу. Только у нас вы сможете попробовать свои силы в бою с настоящими представителями рейтинга, бойцами, владеющими внутренней энергией и секретными техниками. Я очень понимаю, какой в этом смысл, заметил кавказец. Зачем вам это? Ли снова улыбнулся. Всё очень просто. У нас есть некий экспериментальный препарат, который нам нужно испытать в различных условиях. Для этого мы вас всех и пригласили. Я против химии, гордо сказал ёжик. Жаль, погрустнел китаец. Жаль, что это никого не волнует. Видите эти штучки у себя на руках? Это не только GPS-передатчик, но и компактный взрывной заряд. Убить не убьёт, но ноги по колено точно оторвёт. Поэтому вы будете делать то, что вам скажут, и принимать всё, что вам дадут. Покидать здания самостоятельно, кстати, тоже не советую. Будет бум. Весёлый настрой Ёжика Мигом куда-то пропал. "Э, сколько нам нужно побед, чтобы вы нас отпустили?" хмуро спросил он. Китаец развёл руками. "Как у вас говорят, главное не победа, а участие. Просто выживите, и через 2 дня мы вас отпустим". Самое интересное, что их действительно освободили из подвального помещения и вывели наверх в основное здание. И там всё выглядело значительно лучше. Очевидно, это был один из многочисленных подмосковных дамов отдыха старого образца. Сейчас мы вас поселим в обещанные номера. Можете немного прийти в себя. Огорошил бойцов китаец. А через 2 часа начнутся бои. Мои люди за вами зайдут. Вот так просто, удивился Ёжик. Поселите и оставите одних А куда вы денетесь? хмыкнул китаец. Я вам больше скажу. Тут даже есть обещанный бассейн и тренажёрный зал. Можете сходить, если хотите. Так что я вам не врал. А где можно поесть? хмуро спросил здоровяк. Не люблю драться на пустой желудок. Столовая внизу. Китаец выразительно посмотрел на Алекса. Можете не пытаться найти мобильные телефоны. Здесь всё равно стоят глушилки. Поэтому лучше потратьте время с пользой и как следует настройтесь на бои. Кавказец молча зашёл в первый же из указанных охранником номеров и закрыл за собой дверь. Здоровяк тут же направился вниз по лестнице в поисках столовой, а Ёжик всё порывался поговорить с Алексом, но его подтолкнул по направлению к номеру охранник. Иди, иди, не задерживайся. Избавившись от остальных ребят, Лис схватил Алекса за подбородок и посмотрел в глаза снизу вверх. Если ты не тот, за кого себя выдаёшь, то в боях это станет сразу понятно. Hey, так да один из моих людей с радостью пустит тебе пулю в лоб, он вновь добродушно улыбнулся. А в остальном удачи, я буду за тебя болеть. Зайдя в миниатюрный номер, Алекс рухнул на кровать и уставился в потолок. Так, значит, у меня нужно выжить в этих их боях, но не показать навыков выдающихся во мне участника рейтинга, размышлял он. Чудесно. Либо меня изобьют до смерти в случае поражения, либо пристрелят за победу. Выбор невелик. А тем временем в клинике Небесной Сферы специалисты разводили руками, совершенно не понимая, почему пациент с отравлением в вагоне его плевывает свои легкие и при этом умудряется с улыбкой заверять окружающих, что с ним все в порядке.